Глава 10. Я была на работе, когда пискнул мой мобильный. «Ты сумасшедшая?» Номер был незнакомый, поэтому я сунула телефон в сумочку, убрала подальше, чтобы избежать искушения. Но я смогла продержаться лишь пару минут. Как вообще можно игнорировать такое послание? Я отправила ответ. «Извините». И снова получила вопрос. «Ты жаждешь наказания?» Я начала всерьез волноваться. Или я хорошо знаю отправителя, или это плохо завуалированное приглашение из какой-нибудь садомазохистской темницы. Ответ на оба вопроса нет, видимо, вы ошиблись номером, — написала я. Пришел ответ. Только полный псих может думать, что ради встречи с моей полоумной семейкой имеет смысл отпрашиваться с работы. Я откинулась в кресле и немного подумала. Потом на лице у меня расплылась улыбка. Так мог написать мне только один человек. «Джеймс?» «Ну да, кто же еще?» «Я. Привет. Как ты там?» «Джеймс, все нормально. Как прошел отдых среди горцев?» Не удержавшись, я вслух расхохоталась, и Тэс, моя коллега, сидящая напротив меня, с улыбкой подняла брови. «Я. Замечательно. В любом случае не стала бы их ругать. Вы удивительно похожи». «Джеймс, а в смысле?» Я, Фрейзер и Юэн, совсем такие же, как вы с Адамом. Яблочки недалеко укатились от этой яблони. Джеймс. Мне как-то даже неловко, они оба усыновленные. Я, о господи, прошу прощения, я понятия не имела. Джеймс. Ты ведь там не говорила насчет сходства? Они жутко чувствительные». Конечно, я тут же стала копаться в памяти, отчаянно пытаясь вспомнить, говорила я им об этом или нет. Для меня это было бы вполне типичное замечание. Просто так, для поддержания праздного разговора. Я, надеюсь, нет. Теперь мне ужасно стыдно. Джеймс, ты бы помнила, если бы ты об этом сказала. Фрейзер тут же бы на тебя набросился. Он заводится с полоборота. Мне пришлось сделать вывод, что я ничего такого им не говорила, но легче мне не стало. «Джеймс, ты еще тут?» Я несколько минут ничего ему не отвечала. «Ну да». «Джеймс, и ты ведь ни словом не обмолвилась, что тетя Линда замужем за своим братом». «Что? Ну не свинья?» «Я... Ах, как смешно!» «Джеймс, признайся, ты почти поверила». «Я... Нет, не понимаю, почему эта часть вашей семьи такая милая. Тебе надо у них почаще бывать, многому научишься». «Джеймс, не могу». У меня начинает кровь идти носом, как только я оказываюсь в севернее Темзы. Я засмеялась, прикрыв рот рукой. Джеймс, подготовилась к Адамовой вечеринке? Платье выбрала? Я – да, а ты себе? Джеймс, ха-ха, у меня красное, имей в виду, не хочу, чтобы мы дисгармонировали. Я – будешь с высокой прической или с распущенными? Джеймс, о, с высокой, совершенно точно. Сейчас все зачесывают волосы ввысь, это последний крик моды. Я не ввысь, а наверх. Джеймс, без разницы. Я, а Хлоя будет? Честно говоря, я понятия не имела, почему об этом спросила. Мне тут же захотелось как-то вернуть это послание, но, конечно, было уже поздно. Джеймс, ага, придет. Кажется, в синем, так что мы нормально сочетаемся. Тон переписки неуловимо изменился, и я вдруг почувствовала, что мне, словно обиженному ребенку, хочется вернуть все, как было. Отлично, ответила я постараюсь обязательно ее повидать». Похоже, упоминание о его девушке выбило нас обоих из колеи, потому что он отозвался просто подмигивающим смайликом и значком поцелуя. Я не стала отвечать.